Глава 20 Артем сидел на крыше замка и размышлял. Взгляд его был направлен на город, кипящий жизнью. Весь прошлый день король посвятил рабам. Все они были освобождены от рабства, приняты в королевство и заселены. Для этого пришлось построить немало новых домов, и теперь вся территория внутри стены была застроена. Чтобы построить что-то еще, требуется расширить стену, но на это совершенно нет древесины. Этим днем король решил пока не устраивать охоту на осколки и добычу ресурсов. Во-первых, рабов нужно было подлечить и привести в порядок. Во-вторых, подобрать им снаряжение, посмотреть на них, оценить и многое другое. Артем не хотел торопиться. Он и так слишком много торопился, из-за чего много что пропустил. Поэтому, сидя на крыше, он внимательно изучал все открытые возможности, что появились на четвертом уровне. Новых уровней приложений не появилось, но появились новые приложения. Королёни пока не приглянулись. Зато появились новые должности. Окно персонала. Наложница 0. Дробь 4. Личный страж 2. Дробь 5. Личный слуга. 3. Дробь 15. Королевский казначей 0. Дробь 1. Королевский капитан стражи 0. Дробь 1. Королевский Верховный Маг 0. Дробь 1. Королевский стражник 6. Дробь 80. Королевский кузнец 2. Дробь 4. Королевский повар 2. Дробь 8. Королевский тренер. 2. Дробь 4. Слуга 5. Дробь 50. Наложница. Позади короля раздался голос Лены. Девушка подкралась бесшумно, так как не шла, а парила. Рано еще не полностью зажили, чтобы ходить. «Это единственное, что ты услышала из всего моего потока мыслей», – рассмеялся Артем. В ответ девушка сморщила мордочку и показала язык. «Просто удивилась, что ты можешь нанять себе наложницу». Она подлетела и села рядом. «Сам не ожидал». Артем ткнул в экран планшета на название, и появилось окошко с пояснением. «Наложница. Должность при дворе. Более расширенная и специфичная версия личного слуги». Наложницы имеют дополнительные привилегии, а также ограничения. При попытке навредить или неподчинение королю, наложница получит болевой шок, а при нанесении вреда королю погибнет. Став наложницей, жительница королевства автоматически получает следующие навыки. Чутье яда, танец, постельное мастерство. «Можно я вас ударю, король?» – поинтересовалась Лена. «Хотя я же бревно, ударив, могу и убить». В ответ парень лишь прислонил к себе обидчивую телепатку и поцеловал. «Хотя я думаю, там в библиотеке этот навык должен был появиться, так что, может, и королю его изучить?» Она прищурилась и хитро заулыбалась. «Договорились. Вечером изучим и проверим его действия». «Тиран, я же еще раненая!» «Прошлой ночью это тебе не помешало». Парень рассмеялся и, усадив Лену себе на коленки, принялся вместе с ней изучать остальные должности». На четвертом уровне королевства теперь даже простой слуга имел навыки. Бесплатные навыки, но и заработная плата выросла, причем существенно. Впрочем, зарплату можно регулировать. Наложница получает аж 20 монет в день. Казначей и капитан стражи столько же, но работа, конечно же, тяжелее у первой. Правда, зависит от того, кто король. Личные слуги, стражники, кузнецы и прочие имеют зарплату в 5 монет. Раньше была одна монета. Но теперь они навыки получили, бесплатные, а уровень равен уровню королевства. Сейчас король тратит почти полторы сотни монет лишь на зарплату, но это сейчас. Внимание, вы назначили Кристину королевским казначеем. Казначей может регулировать налоги, начинать строительство и выплаты. Заработная плата 20 монет в день. Внимание, вы назначили Чева королевским капитаном стражи. Капитан стражи может сам набирать королевскую стражу, выдавать снаряжение и определять получаемые навыки. Заработная плата – 20 монет в день. Королевский капитан стражи, пробормотал король. Как-то глупо звучит. Было бы логичнее капитан королевской стражи. Думаю, тут имеет место влияние универсального перевода, ну или просто обозначение принадлежности к группе профессии, разумничалась Лена. Скорее всего, второе. Артем кивнул и продолжил распределять должности. Верховным магом король назначил Кайлу, кузнецами всех, кто помогает Ольгу, поварами – тех, кто помогает его матери, а насчет тренеров пока сомневался. Артем решил выбрать из новеньких Норф. Все они опытные войны, но это потом. «Тем!» – позади раздался крик, а миг спустя к ним подбежала Кристина. «Казначей! денежки! «Ты так рада лишней работе!» – удивился парень. «Навыкам!» – она покачала пальцем и заулыбалась. Артем же удивился и прочитал более подробное описание казначея. Помимо налогов и всего прочего, казначей получает навыки – арифметика, экономика межмирия и ловец энергопотоков. Последний навык и был тем самым, которому так радовалась девушка. Грубо говоря, она притягивает к королевству жизненную силу, увеличивая доход золотой шахты на 3% за каждый уровень. Итого 12%, что увеличило доход королевства на 23 монеты, окупив зарплату казначея и дав три монеты сверху. Ну, копейка рубль бережет, рассмеялась довольная девушка, после чего вытянула руку и в ней появился планшет. У меня тоже появился. Ну, не такой крутой, как у тебя. Тут функций почти нет. Интересно. Король призадумался, но додумать ему не дала примчавшаяся Кайла, а за ней и мира. Первая хотела наброситься на него и отблагодарить как следует, а вторая просто побежала за взбесившейся женщиной-кошкой. — Король, спасибо! — радовалась ушастая и хвостатая. — Что-то интересное перепало? — удивился тот. — Ага, — замурлыкала Кайла. — Магическое хранилище. Я могу черпать ману прямо из ядра башни магов, а оно у нас размера огромное. Правда, пользоваться могу лишь на близком расстоянии от королевства. «Тоже неплохо». Артем улыбнулся ей, а когда обернулся, увидел сребровласую что-то шепчущее на ухо темноволосый. Кристина мерзко хихикала, придумав какой-то коварный план. Король же, обреченно вздохнул и, поняв, что ничем хорошим это не закончится, решил действовать на опережение. Поэтому взмахнул рукой, а девушки застыли, побледнели и попадали на мягкое место. «Что с вами?» Мира кинулась к девушкам. «Согласна» произнесла Кристина с неверием, расширив глаза. «Я тоже согласна». За ней Лена, еще более шокированная. И в этот миг на головах девушек появились небольшие короны с драгоценными камнями, а на колени упали планшеты. «А что происходит?» Кайла с интересом подошла ближе и потыкала пальцем в корону. «Мы теперь королевы». Кристина посмотрела на Лену, а потом на Артема, будто вместо него перед ними пришелись захвативший тело ее парня. «Да ты отчаянный. Думала, будешь избегать этого до конца апокалипсиса?» «Поздравляю!» Мира обняла обеих, искренне радуясь за них. «Тем, ну ты ей хотя бы наложницу предложи». Кристина все еще была в шоке, оттого и голос был, как у робота. «Наложницей?» Мира с удивлением посмотрела на девушку, после чего получила системное сообщение. Она внимательно его прочитала и заулыбалась. «Согласна!» — выкрикнула она и миг спустя пустилась в пляс, исполняя танец живота. Как и первая помощь, навык танец давал лишь знания, причем лишь базовые. Впрочем, как и навыки владения оружием, по крайней мере, базовые. «Эй, я тоже хочу в наложнице! возмутилась Кайла. «А как же Нуран?» Парень с удивлением посмотрел на двухметровую девушку с необъятной грудью. «Ой, да это игра у нас такая», — заулыбалась кошка. «Я воспитываю в нем стойкость к женским чарам. И все же я, пожалуй, откажусь». «Король, вы многое теряете, Мррррр. Она провела руками по своему фигуристому телу, но вдруг с неба на нее свалилось ведро с холодной водой. «Жадины!» кайла показала язык двум королевам и ушла, виляя попкой. «Так» произнесла Кристина. — Это что ж, мы как будто приехали в ЗАГС, быстро расписались и все, что ли? Ни банкета, ни гостей, ни поздравлений? — нужны? Артем вдруг задумался, а с ним и Кристина. — Да, собственно, нет. А ты что думал? — Ой, простите Тем, я, видимо, слишком ярко фантазировала. — Ну, тогда и организовывай. Они посмотрели на Лену, которая сейчас выглядела словно щеночек. Она загорелась тем, что увидела в голове Кристины, которая в свои двадцать отгуляла аж на трех свадьбах. Приказ принят, свадебный банкет будет организован. Черноволосая отдала воинское приветствие и помогла лени подняться. Но вдруг застыла, уставившись в планшет. — Ой, Тем, а я теперь тоже на землю могу переместиться. — И я... — Понял, Ха -ха, блокирую эту функцию. Рассмеялся король, а у девушек дернулись брови синхронно. Там сейчас настоящая охота на меня идет, так что без меня никакой земли. Тиран! Мира, отомсти ему ночью!» – приказала Кристина, на что четырехрукая кивнула. Артем мог лишь тихо посмеяться, после чего он продолжил изучать список строений, пока не наткнулся на это. Телепортационная арка. Уровень 1. Данное сооружение позволяет создать стабильные врата в иной мир, который имеет связь с межмирием. Цена. Монеты. Десять тысяч. Камень. Триста. Малый магический кристалл. 1. Артем едва не выронил планшет, пока читал описание. Ведь это сооружение наконец-то позволит быстро переносить войска и груз из мира в мир. Также король сможет перенести в этот мир всех беженцев. И пусть они не будут жителями королевства, так как не инициализированы, но зато у Артема появятся стрелки, рабочие, фермеры и многие другие. Вот только кристалла не было. Тот, что есть, имеет размер крохотный, поэтому, взяв планшет, король направил королевство на север и немного опустил его, чтобы встать на так называемую середину. Отсюда сканер работает лучше, ведь охватывает все три слоя. Искал он осколки с нежитью, чем больше, тем лучше. Далее он нашел Лену, активировал ей перенос на землю и велел следить за сканером. Если она обнаружит осколок с нежитью, то пусть направит на него королевство и сообщит Артему об обнаружении. Сам же король направился на землю почитать новости и проверить почту. И не зря переместился, ведь на своей почте он обнаружил письмо с местом встречи. Чтобы договориться о времени, достаточно было ответить письмом с одним лишь словом «Ладно». Минут через пять пришло ответное письмо с указанием времени. Артему нужно было за 20 минут незаметно для всех добраться до заброшенной стройки на востоке города. Для незаметности у короля был боевой костюм Клако, а вот чтобы успеть вовремя, пришлось пробежаться, ведь это место было существенно дальше, чем местоположение Артема. Впрочем, учитывая его характеристики, пробежать несколько километров, не запыхавшись, для него не составило труда. Там он нашел черный броневик-убийц-чудовищ. Подойдя к нему, парень собрался было постучаться, но двери открыли, и показалось Марго. «Заходи», — сказала она в пустоту, так как не видела Артема. А вот грозный на вид пожилой мужчина очень даже видел. Его глаза светились из-за активированного навыка. Внутри было множество сидений и весьма удобных. Помимо шефа и Марго присутствовали Иннокентий и парень среднего роста с хитрым лицом и оценивающим взглядом. Артем не знал его. А, обстановка накалилась, и твоя беготня по бандитам заставила многие силы зашевелиться. — Они боятся тебя и твоих возможностей, — вздохнул шеф. — Но раз ты здесь, твое предложение все еще в силе? — Да, монеты мне всегда нужны. В будущем, возможно, открою свой магазин навыков, но этого не хотелось бы. Кто знает, кто эти навыки у меня купит. К тому же Артем перенес из библиотеки свой новый навык и протянул мужчине. — Ранг А, дракон, — пробормотал тот. — Ранг А, охренеть, — не выдержал Кеша. — И что он дает? — поинтересовалась пышногрудая блондинка. — Каждый уровень навыка дает плюс один ко всем базовым характеристикам, — ответил король. — Именно базовым, так что эффект от них как от вложенных очков характеристик. — Офигеть, — вновь Кеша. — Также можно отрастить крылья, чешую и когти. Чем выше уровень навыка, тем выше уровень трансформации. Артем весь прошлый вечер проверял и осваивал навык вместе с Човом и рыцарями Саула. Опытным путем выяснили, что трансформация работает даже когда использующий, к примеру, закован в латы. Они просто меняются под изменения. Так что и Чов, и Артем могли спокойно отращивать крылья. Вот только были и ограничения. К примеру, Артем не мог активировать крылья Грифона, когда сам является драконом. Не работает навык-целитель, железная кожа и магия перестают работать. Зато дается некоторое сопротивление к магии. Себе король повысил навык сразу до десятого уровня, потратив более 300 монет. Остальным пока не спешил повышать. Хотел посмотреть, как будет получаться опыт навыка. «Да уж, действительно, ранг А», – задумался шеф. «За такие навыки я буду брать комиссию в 10% от стоимости. С остальными, как договаривались». «Хорошо». Я переговорю с начальством, сообщу о некоем продавце». Шеф вновь вздохнул и указал на хитрого парня. «Костя, дай Артему планшет. Пусть выберет себе, что хочет заказать через нас. Сейчас же нас интересуют атакующие навыки и целитель. Первое нужно много, второе... У нас есть семь человек, которые могут изучить его. Но нужно приехать на нейтральную территорию. Твои книги же хранятся 5 минут, да?» «Теперь могу и на час выдавать, и они одноразовые», — подтвердил король и принял планшет. «Езжайте». «Хм, и не боишься попасть в засаду?» — хмыкнул шеф. «У меня дракон десятого уровня. Я даже без превращения могу эту бронированную крышу пробить кулаком». Не отвлекаясь от планшета, король указал наверх. Люди же замолчали, но ненадолго. «Да уж, будь ты с нами, мы бы легко одолевали бы чудовищ и развивались». «Будь я с вами, я бы не смог развиться в принципе и не имел то, что имею сейчас». Все так же, не отвлекаясь от дела, ответил король. На что мужчина лишь вздохнул, так как понимал, что Артем прав. Шеф лишь сейчас осознал, в каком болоте говна находится их город, а наверху сидят настоящие дермодемоны, изрыгающие это самое говно, прямо на головы жителей города». Еще и губернатор – беспозвоночное существо, неспособное на решительные меры. По крайней мере, таким было мнение шефа. Есть еще один момент. Парень все так же не отрывался от планшета, просматривая список навыков. Если у вас вдруг будут преступники, которых убить нельзя, а угроза они представляют, отдайте мне. Зачем? У меня есть особая тюрьма, которая может выкачить из человека еже, виде монет. Получится куда более выгодно, чем просто убивать». Артем взглянул на шефа и продолжил пялиться в планшет. «Марго, запиши навык чувство жизни. Ранг С вроде очень востребованный у нас. Еще запиши энергетический купол, ранг Б, а также возврат снаряда, ранга Д, и электрический удар этого же ранга. Купол очень много силы ест, как и удар», – подсказала девушка. «Неважно, я просто заплачу, раз не востребованный. Король вновь погрузился в чтение, даже когда они приехали. Он просто переносил книги. Комиссионные пока не брал, пойдет в счет покупки навыков, зато показал почти всю свою библиотеку навыков. Даже из машины не пришлось выходить. Марго же записала еще 6 навыков. Артем мог бы и больше заказать, но не рекомендовалось за раз брать больше 10. В итоге же убийцы чудовищ еще и доплатили парню. Слишком уж они увлеклись и жаждали сэкономить. Все же в монументе цены почти вдвое выше. Особой популярностью пользовались навыки группы Заряженной, в основном «Заряженная атака». Без нее крайне тяжело одолеть бронированных чудовищ, впрочем, как и просто крепких. Также шеф купил один навык «Дракон» и сразу же его изучил. Артем не боялся, что эти навыки будут использованы против него, ведь он больше не собирался подставляться. И пусть сейчас он на чужой территории, но даже так, сейчас за ним следит Кристина с помощью планшета, в случае чего она пошлет Лену. «Благодарю. Мы действительно сэкономили, а также избавились от моря, бюрократии и не потеряли кучу времени на доставку и покупку». Шеф пожал королю руку и выглядел довольным, но при этом и расстроенным тем, что не получается работать с ним в открытую. «Жду от вас письма, и в ближайшие дни я не...» Не успел Артем договорить, как рядом появилась Лена, а миг спустя они оба оказались в королевстве, на крыше замка. И спрашивать, для чего его перенесли, не было смысла, ведь Артем и без того видел большой мертвый остров. Черные гнилые деревья, черная, болезненная на вид трава, серая и дурно пахнущая почва, а также руины и орды нежити. Отлично, нам сегодня везет. Король хищно заулыбался и направил королевство на сближение.